Глава 22. -я. Неожиданные гости. В Баскервильхом мы вернулись уставшими и подавленными. Никто из нас не испытывал ни облегчения, ни торжества. Все было кончено. На следующий день мы планировали покинуть диваншер. Лейстрит ехать отказался. Он изъявил желание остаться в комп комптрессе, вознамерившись лично организовать розыск Рики чипана Хотя Холмс утверждал, что тот оказался втянут в эту историю случайно и не несет никакой вины. Инспектор был упрям, как бык. Он почти никогда не менял своих решений. «Мне эта идея не нравилась». Я не видел смысла разыскивать того, кого Холмс считал невиновным, да и был ли жив чипов Перед отъездом мы поговорили с миссис Берримор. Холмс рассказал ей всю правду о брате, упомянул он и о деньгах, тайных местонахождение Губерт навсегда унес с собой на дно гримпинской трясины. Сэр Генри стал замкнут и мрачен. Казалось, кошмар трехлетней давности снова накрыл его и приковал к этим болотам. Доктор Мартимер появился рано утром и, узнав подробности от хозяина дома, тут же отправился в Принстоун, сообщить матери Петерсона, что убийца ее сына найден. Смерть Губерта вряд ли могла стать ей утешением, но в любом случае возмездие настигло преступника. На станцию нас вез Роберт. За окном тянулись мрачные болота. Куда-то вдруг исчезло то ощущение перемен, которое наполняло нас всего несколько дней назад. «Как же мы зависим от настроения?» «А ведь ничего не изменилось», — заметил я. «Неужели это место никогда не станет радостным?» «И да, — как-то обреченно согласился мой друг. «Может, и прав был бы Скермиль, когда собирался уехать отсюда». Откинувшись на спинку сиденья, он меланхолично потягивал трубку. В этот момент мне вдруг показалось, что наши настроения полностью совпали. Я тоже не испытывал удовлетворения от такого завершения дела. Пытаясь как-то утешить друга, а, пожалуй, и себя самого я произнес – — Не отчаивайтесь, дружище, в конце концов нам удалось спасти мисс Хоуп. Великий сыщик ничего не ответил. Войдя в купе, он устало опустился в кресло и, запрокинув голову, уставился в потолок. К вечеру мы были дома. Едва переступив порог, Холмс взял в руки скрипку, оставленную им на столе, но играть не стал, лишь вложил ее в футляр и даже не поужинов ушел к себе. Меня хватило беспокойство. Я подумал, что если разум этого гения сыска не окажется занят в ближайший день-два, он может снова удариться в свои Смертельно опасные эксперименты с наркотическими веществами. Однако на следующий день Холмс пришел в себя. Хандра улетучилась, а я вернулся к своим пациентам. Время шло. Как-то постепенно Лондон накрыла зима. В один из дней я засобирался к миссис Гомберг. Ее приступы мигрени становились невыносимыми. Увидев, что я ухожу, Холмс окликнул меня. «Постарайтесь сегодня не задерживаться, Ватсон. Я пригласил на ужин инспектора Лейстрида. Будут гости? Думаю, и вам будет интересно». Пообещав другу не опаздывать, я уехал в Суррей. Когда я вернулся... Инспектор уже был у нас. — Добрый вечер, доктор! — поприветствовал он меня. — А наш друг опять что-то хитрит, <связывал> — добавил он, шутливо указав на Холмса. — Только не обвиняйте меня в лукавстве, инспектор! — так же шутливо ответил Холмс. — Лучше налейте себе еще биски. Я бросил взгляд на стол. Он был накрыт на пятерых. — Так э, кого же мы ждем, э, Холмс? — спросил я. Мой друг прошел по комнате к камину, щипцами подхватил тлеющий уголек и раскурил трубку. — Не спешите, мой дорогой Ватсон, всего лишь пять минут. — Таинственно ответил он, — я тоже плеснул себе бренди и нетерпеливо уселся в кресло у камина. Ветер швырнул в стекло первые липкие хлопья снега. Через пять минут с улицы донесся шум подъезжающего экипажа. Послышался звон входного колокольчика. Холмс встал и направился к двери. На лестнице зазвучали шаги, и на пороге появилась очаровательная пара. Он был высох, худощав, и, сняв шляпу, обнажил густые темные волосы. Она была намного ниже ростом, выглядела хрупкой, почти воздушной ее. Милое лицо отличалось болезненной бледностью, а голубые глаза придавали ей вид доброй, но строго воспитанной дамы. Скинув пальто и сняв перчатки, они... Добродушно оглядели нас. Позвольте представить, обратился к нам Холмс, мистер и миссис Чипал. Мы с Лейстридом удивленно переглянулись. Представив нас, мой друг любезно пригласил всех к столу. Мы расселись и Холмс заявил. Прежде чем начать, полагаю, нам всем не помешает подкрепиться, иначе вы увлечете нас своим рассказом. Он махнул рукой и принялся собственноручно наполнять бокалы. Мысленно я проклинал все на свете. О какому уже не может идти речь, когда за столом сидит человек, которого мы считали беглецом если не сообщником убийц. Тем не менее, мы с должным уважением уничтожили все, что так заботливо приготовила для нас миссис Хадсон. От жаркова с тимьяном, до ферменного пудинга с вишневой подливкой. Вижу, моим друзьям не терпится, чтобы вы прояснили ситуацию. Наконец, — произнес Холмс, — в вашей записке вы обещали нас удивить. Если хотите, можете курить, — добавил он и сам закурил свою любимую вишневую трубку. Начните с самого начала, прошу вас. «Я родился и вырос в Лондоне», — начал наш гость. «Матери, я...» Не помню. Она умерла сразу после родов. Мой отец, граф Грэм Уильям Гачиппел, воспитывал меня сам. Он мечтал, чтобы я получил хорошее образование. Увы, он скончался в тот год, когда я заканчивал университет. Он не успел порадоваться моим успехом. Я сдал все экзамены на отлично. По специальности я финансист. Семья наша была небогата, несмотря на графский титул, но образование и воспитание всегда ставились у нас выше достатка от отца и его лучшего друга графа Беньени. У меня остались рекомендательные письма, в том числе и в лондонский объединенный банк. Возможно, вам известно, что он принадлежал мистеру Роттону. «То, что Чипол имел отношение к семье Ротона, мы уже знали из материалов дела, так что особого удивления у нас это не вызвало». «Поначалу я очень нравился хозяину. Мне доверяли работу с самыми уважаемыми клиентами. Я проводил крупнейшие операции». Но однажды, кажется, в 1878 году я познакомился с его дочерью, мисс Луизой Роттон. Нас многое связывало. Она, как и я, росла без матери. С того дня мы стали видеться довольно часто. Луиза навещала отца на работе. И именно тогда я начал замечать перемены. Мистер Роттон стал обращаться со мной все суши. — У меня отобрали ключевых клиентов. Доверие таяло на глазах. Тогда я был молод и наивен, — с грустью произнес наш гость. Я старался не замечать этого, и уж, конечно, никак не связывал происходящее с Луизой. Он взглянул на нее, а Холмс на нас. Простите, друзья, воспользовавшись паузой, произнес он. Я не стал представлять вам графиню раньше. Позвольте сделать это сейчас. Он встал. Доктор Ватсон, инспектор Лейстрит, единственная дочь Альфреда Роттона, Луиза. А вот это явилось полной неожиданностью. На наших с инспектором лицах читалась растерянность. Папа всегда был ревнив, словно не замечая нашей реакции, продолжила графиня. Когда мне было 10 лет, мы гостили у деда в Речестере, в замке Ревенвуд. В то время он еще принадлежал нашей семье. Однажды во время конной прогулки внезапная гроза испугала лошадей. Мама была прекрасной наездницей, но все произошло слишком быстро. Лошадь сбросила ее, и при падении она ударилась виском о камень. Ее даже не успели показать врачу. Она умерла не приходя в сознание после этого отец сильно изменился он все так же любил меня но стал контролировать каждый шаг он чувствовал себя обязанным огородить меня от глупостей на знакомство же с реки он тоже счел ошибкой Он был убежден, что я должна выйти замуж за кого-то из «приличного круга», как он это называл, а я росла и все меньше хотела жить под его надзором. В один из дней. теперь голос Луизы звучал увереннее, даже вдохновленно. Рики сделал мне предложение. Меня охватило такое счастье, что я тут же бросилась к отцу. Но вместо благословения я получила фактически проклятие. Нет, он не лишил меня наследства, но ясно дал понять, что я не получу ни пени, если не разорву отношения с Чипалом. Я же и слышать не хотела об этом, — жаром добавила она. А на следующий день Рики исчез. Я был в помещении банк, — вновь заговорил Чиппл, — когда ввалились судебные приставы. Они переворачивали шкафы, вытаскивали бумаги, кричали что-то про «викселя», а я их и в руках не держал. Все остальное погрузилось в туман. Наручники, вывод из зала, почему-то через черный ход. — Вам удалось увидеться с мистером ротоном Он как-то объяснил произошедшее? — спросил Холмс. — Нет, — уверенно ответил Чипов, — ни с ним, ни с Луизой. Мне не позволили встретиться. — Но какие-то объяснения вам должны были дать, — возмутился я. Он только покачал головой. — Никаких? И тогда состоялся суд. — Да, мистер Холмс, но он был закрытым. Никого не допустили, не было ни одного свидетеля. Позже, уже в камере, я понял, меня просто убирали с дороги. Меня признали виновным по всем пунктам, какие только были возможны. Я даже не получил права на последнее слово. Он глубоко вздохнул. Уже на следующий день меня везли в тюрьму. Я даже не знал, в какую. Мне дали максимальный срок — пятнадцати лет. «Э, «Больше дают э, только убийцам!» — тихо произнес Лейстрит. «Но я не совершил никакого преступления!» — возразил Чиппел. «Меня перевозили из тюрьмы в тюрьму». Отношение ко мне становилось все хуже и хуже из обращения, исчезая титул, и имя мое звучало все реже. Однажды начальник охраны стал расспрашивать меня о плимуте. Его удивляло, что сестра не подавала прошение на свидание, но у меня не было сестры. Он в отчаянии воздер руки к небу. Господи, я никогда не был в плимуте. А вы в курсе, мрачно произнес Холмс, что к вашему делу приложена справка. Якобы ваша сестра, и все-таки навещала вас в Ньюгейтской тюрьме. Возмущению Чипала не было предела. «Это ложь!» – процедил он сквозь зубы. «Говорю же вам, в моем деле нет ни слова правды!» Чуть успокоившись, он продолжил. «Сначала я подумал, что меня с кем-то спутали, но стоило мне сказать об этом, охранник исчез, а мои неприятности только множились». «Через два месяца меня перевели в портри на остров Скай в Шотландии. Вы знаете, это самая отдаленная тюрьма». «Мы в курсе», — подтвердил Холмс. «Похоже, кто-то очень старательно заметал следы». «Теперь вы понимаете», — добавила Луиза, — Почему я не могла выяснить, где находятся рики? Видно было, что воспоминания даются ей тяжело. Однажды за ужином отец сказал мне, что я вольна строить свою жизнь как мне угодно. Она горько усмехнулась но тут же добавил, что мечтает видеть меня женой лорда Арчибальда Уинтертона, единственного сына владельца крупнейшей судоходной компании на Южном побережье. Он уготовил мне титул баронессы Уинтертон. На мой ответ, что у меня уже есть избранник, он бросил приборы в тарелку, вскочил и, уходя, бросил. Прочипала можешь забыть. Я не позволю тебе позорить наш род. Он всего лишь клерк, а теперь еще и преступник. Прежде чем хлопнула дверь, он выкрикнул, выброси его из головы. Все мои попытки разыскать Рики были безуспешны. В первые дни после ареста Я передала ему письмо, в котором поклялась ждать. Вот и все. — И вы поверите, мистер Холмс, — вмешался Чипол. даже это письмо мне не позволили сохранить. Его изъяли при одном из досмотров. — На каком основании? — воскликнул Лейстрит. — В вашем случае эти письма не могли быть рассмотрены как вещественные доказательства. От возмущения он даже расстегнул верхнюю пуговицу на рубашке. — Они не имели никакого отношения к делу. Это личные вещи! Чипол только грустно усмехнулся. В его голосе звучала горечь. «Моя жизнь превратилась в ад. Кому я был нужен?» «Мне!» — тихо произнесла Луиза. Рики вложил ее ладонь в свои руки и нежно прижал губам. Его взгляд стал серьезным. «Если бы не Луиза, — произнес он наконец, — я бы никогда не вернулся в этот мир». Она одним лишь обещанием наполнила мою жизнь смыслом. Я верил, что вернусь, и знал, что меня ждут. И в итоге вы обвенчались. Скорее не спросил, а подтвердил свое предположение я. Как вам это удалось? Вряд ли бы ваш отец зашел до того, чтобы дать вам благословение» предположил Холмс. Луиза опустила глаза, ее взор потускнел. Отец умер чуть менее года назад, произнесла она с интонацией, так и не давшей понять, как нам расценивать это событие. И вот как, неопределенно отозвался сыщик и на всякий случай добавил, мне простить я не знал. «Отойдя в мир иной, — вмешался Чиппел, — он освободил нас от каких-либо обязательств. Мы обрели счастье семейной жизни, но не получили того, что досталось бы нам, если бы Роттон не оказался таким тираном». «Рики, — укоризненно произнесла Луиза, — она не пыталась защитить отца, но и нападать на него». Не позволила. Он огородился от нее двумя поднятыми ладонями. «Э, прости, дорогая, но он отнял у нас 15 лет жизни. Я заметил, что, произнося это, он по-прежнему не простил старика. Да и возможно ли было его простить? Луиза приняла извинения и, обратившись к нам, добавила. — Отец... «Полностью лишил меня наследства». Холмс сочувственно кивнул. «И как распределились доли?» – спросил он. «Отец был настолько странным человеком, что меня не допустили даже на оглашение завещания. Семейный юрист мистер Котлер лишь сообщил мне, что по последней воле, в соответствии с решением усопшего, Мне не причитается ничего. «Конечно, строить семейную жизнь с нуля очень непросто, — стараясь поддержать любимую, — произнес Рики, Но я не сомневаюсь. Мы справимся». Они замолчали, и Холмс, выдержав паузу, счел дальнейшие расспросы неуместными. Он перевел разговор в другое русло — «Расскажите о ваших отношениях с Губертом», — попросил он. За несколько месяцев до освобождения меня опять перевели, на этот раз в Принстаун. Там я оказался в камере с этим очень странным человеком. Мое пребывание в застенках никогда не было легким, но это было. Настоящим испытанием он был глубоко не в себе. Его состояние было тихим, даже кротким, но видеть его, слышать, жить рядом было невыносимо. И тем сильнее было мое потрясение, когда однажды ночью Губерт вдруг заговорил. Он признался, что совершенно здоров. Он начал рассказывать мне о плане побега, утверждал, что все уже однажды сработало. Три года назад один из заключенных просто исчез. План, по его словам, был идеален. Бедняга, он не знал, что через пару месяцев меня ждало освобождение. «Когда вы сообщили ему об этом?» «Как он это воспринял?» — спросил Холмс. Он замкнулся в себе, долго молчал, а потом просто попросил помочь. Тюрьма — странное место, мистер Холмс, там не выбирают друзей. За годы заключения я стал осторожным, но этот человек умел внушать доверие, он не просил многого. Ничего противозаконного, только дождаться его на болоте и принести еду, теплую одежду. Он собирался затаиться, а потом бежать в Южную Америку, так он сказал. Он не предлагал вам уехать вместе? – спросил я. — Нет. Э, впрочем, я и слышать не хотел об этом. Э, все эти годы я горезил Луизой, но понимал, начинать жизнь заново будет непросто. Что ждет человека, только что освободившегося после такого срока? — Я дам тебе денег, — сказал он. — Помоги мне, я помогу тебе. Я очень богат. — И вы согласились, — подвел итог Холмс. — А что мне оставалось, — вопросом на вопрос ответил Чиппелл. Так я стал его сообщником. — О дальнейших событиях можете не рассказывать, — сказал Холмс, вставая из-за стола и медленно заходя по комнате. — Денег от него вы так и не получили. «Обнаружив дом на болоте, где уже были еда и одежда, он больше не нуждался в вашей помощи». Чипол молчал. «Вам невероятно повезло. Если бы не его встреча с Грейс, он бы убил вас как ненужного свидетеля. Вы знали, что во время их свидания Он застрелил сержанта Петерсона. — Нет, я слышу это впервые. Зачем он это сделал? Боясь разоблачения, он убирал всех, кто мог ему навредить. — Вот как! — протянул Чипов. Я знал, что за его логовом наблюдает старик с трубой. — Это был телескоп, — поправил я. И на следующий день после встречи с Грейс его убили. Я догадывался, что это сделал он, но не понимал зачем. Все по той же причине. Терпеливо разъяснил мой друг. Значит, его раскаяние, его рассказы о том, что он стал другим, все это ложь? «Господи, как же правильно я поступил, не взяв от него ни пени!» «Именно это спасло вам жизнь!» — произнес Холмс. «Ведь после вашего свидания с Гресс вы больше не появлялись на болотах!» Чипл утвердительно кивнул. И «Да, — протянул Холмс. — Явись вы за деньгами!» Он махнул рукой и спросил. А вы не знаете, где он прятался? — Ну, он не был так глуп, чтобы жить в чужом доме. Он нашел небольшую пещеру на каменистом склоне. Ее почти невозможно заметить. Вход выглядит, как расщелина между валунами. Я был там с ним один раз. Холмс подошел к окну. Несколько секунд он стоял, не двигаясь, словно пораженный услышанным. Я видел, как в нем нарастает напряжение, какая-то мысль явно не давала ему покоя. Вскоре супруги Чиппел сослались на поздний час и собрались уходить. Заметив, что Стрит собирается покинуть наш дом вместе с ними, Холмс отдернул его за рукав. Едва внизу хлопнула дверь, он, будто потеряв самообладание, забрался в кресло, поджав под себя ноги и нервно сцепил пальцы. — Лейстрит, Ватсон, какой же я идиот! — выдохнул он. — Завтра же мы возвращаемся в Деваншир. Глава 23. Круг замкнулся. Ночь выдалась тяжелой. Я ворочался в постели, теряясь в догадках. Разве не все уже ясно? На мой взгляд, дело можно было закрывать. Холмс не только раскрыл два убийства, но и поставил жирную точку в истории о собаке Баскервилей. И кто бы мог подумать, что внезапно открывшиеся факты заставят нас по-другому взглянуть на события трехлетней давности. Уснул я только под утро. Будучи в Афганистане, в качестве военного врача мне не раз приходилось спать урывками, и порой времени на восстановление сил не хватало. Но тогда я был значительно моложе. Увы то, что позволительно в юности, с годами дается с трудом. И, тем не менее, как только Холмс постучал в мою дверь, я быстро поднялся и уже через 10 минут был в гостиной. Миссис Хадсон успела накрыть на стол. Завтрак, хотя и непривередливый, но сытный, мы поглотили за несколько минут и прибыли на вокзал в четверть десятого. До отправления поезда оставалось 15 минут. Холмс приобрел три билета в вагон первого класса. При выходе нас окликнул Лейстрейд. Почему так задержались? Недовольно пробурчал он. Я попытался оправдаться. Несмотря на мой протест, Холмс решил послать телеграмму сэру Генри. — А, на мой взгляд, мы слишком зачастили в баскервиль холл Наше пребывание там довольно обременительно. Нам нужен не баскервиль холл а Роберт с его экипажем. И к тому же, — добавил он уверенно, — я не собираюсь оставаться в гримпене на ночь. Мы вышли на перрон. Вдали в голове состава виднелся черный паровоз, от которого клубами валил густой пар. Вокруг царила привычная вокзальная суета. Сновали пассажиры, громко переговаривались грузчики, звенели тележки, раздавались команды носильщиков. «Потерепимся!» — бросил Холмс и зашагал вперед. Когда мы вошли в купе... Я с удовольствием сбросил пальто, шарф и шляпу. Внутри было тепло и уютно. Степенный проводник в темно-синей униформе пообещал принести чай, но, разумеется, не раньше, чем поезд тронется. Я распахнул занавески. За окном неожиданно повалил снег. «Холмс», — спросил я, — «как только мы расселись». Как вам удалось разыскать Чипала? Я взглянул на лейстрейда. По выражению его лица было ясно, этот вопрос заинтересовал и его. Элементарно, друзья мои, ответил сыщик. Когда вы, инспектор, зачитывали нам материалы дела Чипала, я обратил внимание на странную деталь. Он постоянно переходил из тюрьмы в тюрьму. «Лейстрид, вы не первый день в полиции и отлично понимаете, насколько это необычно. У меня сразу возникло подозрение, что Чипала кто-то умышленно и настойчиво прятал. Зачем? Если нет желания замести следы, тогда я решил навести справки о нем. Официальные запросы». Я не делал. Но фамилия Чипов в Англии встречается нечасто. Чаполов и Чапманов много, а вот и Чиполов нет. Так мне удалось установить, что это довольно древний род, к тому же дворянский. А найти графа с фамилией Чипов, Холмс махнул рукой. «Разыскав старый дом на Уинполл-стрит в Мерлибоне, я обнаружил там не только Чипала, но и его избранницу». «Но почему вы не арестовали его?» – возмутился Лейстрит. «Я столько времени потратил на его поиски». «Потому что он невиновен», – спокойно ответил Холмс. «И откуда такая уверенность?» Не удержался я. «Ватсон, но ну это же так просто!» — усмехнулся он. «Подумайте сами!» У Чиппела срок подходил к концу. Он провел в заключении уже 15 лет. Побег ему был не нужен. Зачем ему ввязываться в сомнительное рискованное предприятие с малознакомым сокамерником, да еще с огромным сроком. Нет, он мог согласиться только на помощь незначительную, скорее на услугу, но точно не на такую, которая могла бы снова вернуть его за решетку. френклин да он не убивал, вы же помните. Удар наносили сбоку, мне стоило только взглянуть на рост Риги, чтобы убедиться в его невиновности по этому эпизоду. А Петерсон продолжал настаивать я. Губерт планировал его убийство с того момента, как почувствовал исходящую от него опасность. Думаю, он намеревался убить Игрейс. Не зря же он навел на нее револьвер. Если даже допустить, что на это свидание он явился с сообщником, тогда почему его не видела Хоуп? Прятать Чиппелла Губерту не было смысла, ведь по его первоначальному плану Грейс не должна была уйти живой. Холмс достал трубку и принялся набивать ее табаком. Вмешался Картрайт, и это чудо! — Но разве передача оружия убийство преступнику не является преступлением? — возразил лейстрит. А почему вы так уверены, инспектор, что револьвер ему вручил чипу? — Нет. Холмс затянулся. Револьвер достался ему в наследство от Селдена. Я почти уверен, что он лежал вместе с деньгами. Селден понимал, что оружие может пригодиться, и припас его заранее. Кстати, Ватсон, обратился он ко мне. Ваша жизнь висела на волоске, когда три года назад вы предприняли авантюрную попытку разыскать Селдена на болотах. «У вас было оружие, но вы готовились и встретиться с обезумевшим, неспособным к сопротивлению сумасшедшим. А перед вами предстал не просто хитрый и коварный беглец, а жестокий, расчетливый убийц. На ваше счастье, он не пустил в ход оружия. «Но мы видели его. Он убегал и вел себя как сумасшедший». Возразил я, вот именно, друг мой, как? Он правильно и очень быстро сообразил, что если к утру обнаружат два трупа, то поиски усилят и его обязательно найдут. Поэтому он тут же перевоплотился в образ, к которому привык за последние несколько лет и обманул вас, корча рожи и размахивая руками. — Признаться только теперь я понял, насколько же безрассудной была тогда наша выходка. — О невиновности графа Чипола говорил и еще один факт, — продолжил Холмс, наполняя купе колбами густого табачного дыма. — Если бы он был виновен, то никогда не вернулся бы к себе домой. Он был на болотах. Дороги оттуда вели в любую точку страны. Скажите, зачем ему похиляться в самом центре Лондона, где полицейские стоют на каждом углу? Отворив мне дверь и узнав, кто я, он не проявил ни капли сомнения. Я пригласил его с избранницей на бейкер стрит «Разговор за ужином куда предпочтительнее. К тому же я знал, и вы, и Лейстрит проявляете к этому делу ничуть не меньший интерес». «Остальное вы знаете», — добавил он. «Тогда последний вопрос, Холмс. Зачем мы возвращаемся в Кримпин? Холмс даже растерялся, услышав мой вопрос. «Мэтсон!» Нам осталось поставить последнюю точку в этом деле, найти спрятанные деньги. Но где они? Несомненно, в пещере, ответил мой друг. Воцарилось молчание. Поезд все дальше уносил нас от Лондона. Туман рассеивался не только над городом, но и над этим запутанным делом. Теперь я точно знал, в Диваншир мы едем не зря. Холмс был полон энергии. Я много лет был с ним рядом и научился чувствовать его настроение. Мы приближались к последнему акту этой пьесы. На станции Комптресси нас снова ждал Роберт. Мне показалось, что наше возвращение ничуть не удивило его. — Куда прикажете ехать? — буднично спросил он. — Сэр Генри просил доставить вас в поместье. Я видел, как не терпится Холмсу попасть на болото, но все же тихо предложил. — Давайте примем приглашение. Неудобно. Мне не пришлось договаривать. Мой друг все понял и, улыбнувшись, произнес — Мы с удовольствием принимаем приглашение. Он отворил дверцу экипажа и исчез внутри. Лейстрит смахнул пепел, бросил окурок сигареты под ноги и последовал за ним. Лошади шумно выдыхали, и их горячее дыхание мгновенно превращалось в густой пар, клубящийся в морозном воздухе. Он стлался над упряжью, обволакивал колеса, ложился на плечи кучеру и, казалось, окутывал сам экипаж, будто скрывая нас в движущемся облике. Дорога тянулась мимо уже знакомых и изгородей, и деревьев, теперь застывших в ледяном оцепенении. Все вокруг изменилось. Болота покрылись хрупкой коркой льда. Пусты вдоль пороселка были усыпаны инеем, словно посеребренной рукой старого ювелира. Тусклое зимнее солнце едва пробивалось сквозь тонкий туман, и его холодный свет придавал пейзажу особую, почти призрачную ясность. Мы ехали молча. Казалось, даже колеса стучали тише, обычного, будто сама дорога затаила дыхание. Впервые за время пребывания в этих местах мне стало по-настоящему зябко, хотя я был одет тепло. Деваншир предстал иным, чужим, отстраненным. И все же даже в этой тишине, в этой снежной отрешенности ощущалось... Какая-то затаенная тревога. На пороге дома нас ждал Берримор. Задерживаться надолго мы не планировали, и потому приглашение миссис Беррел наскоро перекусить оказалось весьма кстати. Холмс не был расположен раскрывать цель нашего визита, отделавшись от туманными, ничего не значащими фразами. Как и в первый раз нас очень выручил Лейстрид, быстро увидя разговор в сторону. Не знаю, правду, он говорил или нет, но его рассказы были весьма увлекательными. Впрочем, служба в Скотленд-Ярде всегда несет на себе налет романтики. По крайней мере, так чаще всего, думают мои читатели. Перекус оказался довольно сытным. Мы с удовольствием отведали сэндвичи с копченой ветчиной, горячий чай и рассыпчатое печенье с корицей. Все было просто, но приготовлено с душой. После еды мы тактично отказались от сигар и виски и поспешили вернуться в экипаж. Мне показалось, что сэр Генри понял наше желание отправиться по делам втроем. Он нежно приобнял Берел и, тепло попрощавшись с нами, пожелал удачи. Мы спешили. Время клонилось к вечеру. Зимой он наступает значительно раньше. Сковавшее болото стужа отнюдь не делало их безопасными. Скорее, наоборот. Утратив бдительность, мы в любой момент рисковали сделать неверный шаг. За тонкой кромкой льда по-прежнему таилась смерть. Холмс огляделся. «Поразительно, как все меняется в зависимости от времени года», — отметил он. «Я не узнаю этого места». Тут он заметил небольшую возвышенность и, присмотревшись к припорошенному склону, произнес: Это тут, Вацан, ступайте за мной. Чипл оказался прав вход в пещеру, действительно был едва заметен. И друг мой, обратился ко мне Холмс: Неужели вы не узнаете этого места? Я пригляделся. Ну, конечно, это была Та самая пещера, в которой когда-то скрывался Холмс. «Именно здесь я коротал время, пока вы сэром Генри опустошали винные запасы фамильного дома Баскервиллей», — с усмешкой заметил он. «А вот тут вы и нашли мой окурок, Холмс», — весело сказал я. «Если хотите, чтобы я вас не узнал, смените табачную лавку», — повторил он слова, сказанные им прежде. «Вы ведь до сих пор предпочитаете сигареты Бредли и покупаете их все в той же лавке на Оксфорд-стрит». «Но мы прибыли сюда не ради воспоминаний, мистер Холмс». — подал голос, молчавший до этого Лейстрит. — Не томите! Давайте войдем внутрь! Мы протиснулись в узкий лаз. Холмс зажег, прихваченный в Баскервиль-холле фонарь. Луч осветил большой камень в глубине. — Он служил мне столом, — сказал Холмс, обернувшись ко мне. На нем я раскладывал ваши отчеты. Но стены тут гладкие, заметил Лейстрит. В них вряд ли что-то спрячь. Я покачал головой. Сдвинуть такой камень, вы действительно думаете, что это возможно? Если смог он, значит смогу. И я спокойно ответил мой друг. Обхватив валун своими длинными руками, он рванул его на себя. Дно у камня оказалось неровным, и тот с легким глухим скрежетом чуть сдвинулся в сторону. Но этого оказалось достаточно, чтобы заметить небольшое углубление. Холмс направил туда луч фонаря. На дне аккуратно покоился массивный кожаный саквояж. Не произнеся ни слова, сыщик вынул его из тайника. Хе, подумать только!» Наконец произнес он, когда я живу здесь, и представить не мог, что тут спрятан клад. «Удивительно другое, Холмс!» — пожал плечами я. «Как вы не заметили следов пребывания Салдена? Ведь это логово было его!» «Нет, Ватсон. Он здесь не жил, это было лишь хранилище, его тайник. Здесь нет второго выхода, а значит, путей для отступления. Думаю, он предпочитал оставаться на болоте. Холмс на мгновение задумался. А ведь если бы не Степплтон с его собакой, я бы, возможно, стал его первой жертвой. Убив меня, он мог бы забрать свои сбережения и исчезнуть, растворившись где-нибудь за океаном. — Могу себе представить, как его раздражало ваше постоянное присутствие, — попытался пошутить я. — Вы ведь фактически поселились в его личном банке. — Не только в банке, но еще и на оружейном складе, — добавил Холмс. С этими словами он передвинулся к вояж ближе к выходу, где было больше света. Щелкнув замками, он открыл его поверх. Аккуратно уложенных пачек банкнот лежали два револьвера уэбли Эбли-Скот. Инспектор присвистнул. Однако Селден был запасливым малым. — А что мы будем делать с деньгами? — спросил я. Холмс на мгновение задумался. «Вечереет!» — отрешенно произнес он. «И холод усиливается. Давайте обсудим это в поезде». Мы вернулись к экипажу. «Роберт, отвезите нас на станцию. Мы бы хотели успеть на вечерний поезд». Через час мы распрощались с нашим незаменимым возницей, попросив передать в баскер Вильхоу наши искренние извинения за столь неожиданный отъезд. Едва поезд тронулся, Лейстрид закрыл купе и почти час сосредоточенно пересчитывал содержимое саквояжа. — Кругленькая сумма, — произнес он наконец, — целое состояние. — Ничего удивительного, — отозвался Холмс. — Ротан был далеко не бедным человеком. И тут меня осенила мысль. Я уже открыл был рот, как мой друг заговорил первым, точно прочитав мои мысли. — Вы совершенно правы, Бэтсон. Я думаю, эти деньги по праву принадлежат Луизе. Банкир мертв. Наследство он ей не оставил. Эти же купюры не фигурируют в завещании. Согласитесь, Лейстрик, мы вполне можем закрыть глаза на некоторые формальности. Это как раз тот случай, когда о законе лучше не вспоминать, усмехнулся бравый служитель порядка. Особенно, если принять во внимание дело Чипла. Холмса перевел взгляд с инспектора на меня. Тогда мне остается лишь договориться с вами, Ватсон. О чем? — удивился я. Об этом деле, друг мой, оно тянет за собой целую вереницу правонарушений. Если вдруг за него возьмется ухерный судья, даже мне придется держать ответ перед лицом Фемиды. Подумайте сами, я ведь не выдал вашу компанию, когда вы прятали на болотах беглого каторжника. А должен был. Лиза и Джон Берримор, Вей Ватсон, да и сам сэр Генри, все вы покрывали Саудена. Не все безоблачно и у графа чипала. Если следовать букве закона, его действия легко квалифицируются как пособничество преступнику и, наконец, деньги. Если о них станет известно, любой приличный адвокат немедленно докажет, что это средства, изъятые у Ротана путем грабежа, а значит, эта сумма будет признана частью наследства. Холмс сделал эффектную паузу, глядя мне прямо в глаза, и добавил «А Луизы, Ватсон, в завещании нет?» «И на что вы намекаете, Холмс?» «Тихо», — спросил я, хотя уже и сам начинал догадываться, что он скажет в следующую минуту. «Увы, Матсон, вам не придется написать об этом деле. Сожалением сожалением произнес он, взглянув на меня, «По крайней мере, покажи вы все участники этой истории». Я глубоко вздохнул. «Я понимаю вас, друг мой, это дело, безусловно, оказалось одним из самых интересных в моей практике. Тем обиднее, что ваши читатели так и не смогут его оценить. Но что поделаешь? Теперь уже вздохнул он. «Сельвий, как говорят французы, такова жизнь». Он склонился над столом и аккуратно вернул пачки банкнот обратно в саквояж. Щелкнув замками, поставил его на пол и чуть подтолкнул под стол. Думаю, небольшим утешением для вас станет возложенная обязанность собственноручно передать эти деньги дочери Ротана графине Луи Уильям Чиппал. Я надеюсь, Лейстрит. Вы не станете возражать. После словия. Нет нужды. Говорить, что я в точности исполнил просьбу Шерлока Холмса. Деньги были переданы супругам Чипову. Холмс не рекомендовал им оставаться в Англии и посоветовал, воспользовавшись полученным капиталом, отправиться в новый свет. Так они и поступили, начав новую жизнь в Нью-Йорке. Лейл еще долго ворчал, что он на этом деле мог бы заработать очередное повышение, но в конце концов успокоился и он. Несколько раз нам доводилось бывать в баскервиль но даже собравшись все вместе, эту историю мы предпочитали не вспоминать. Только Элиза Берримор... Каждый раз становилось грустной при виде нас. Доктор Мортимер по-прежнему побаивался болот. Как-то раз он признался мне, что так и не верит в смерть Степплтона. Что касается меня, то спустя несколько лет я все же решил записать эту историю. Но я не забыл данного мною обещания, и поэтому, вложив рукопись в жестяную коробку, поместил ее в кокс банк Там хранятся и другие мои неизданные труды. Конечно, мне не суждено узнать, как отнесутся читатели к этому повествованию, но, по крайней мере, меня утешает надежда, что когда-нибудь... Оно будет прочитано. Доктор Джон Хэмиш Ватсон, 1896 -й.